Глава третья. А ну, не догони! Общество на берегу собралось пестрое и несчастное. У птиц размокли крылья, у зверяя цирел мех, со всех капало. Всем было сыро и грустно. Первым делом нужно было обсохнуть. Но как? Принялись они совещаться, и вскоре Алиска уже была со всеми на «ты», как будто всю жизнь только и делала, что совещалась с птицами да зверушками. А с попкой она даже поспорила да так, что тот, в конце концов, нахмурил брови и сказал «Не спорь со мной, а почитай! Я — редкий экземпляр! Таких попок нигде больше не сыщешь!» Алиса осведомилась, где он, собственно, бывал. Но попка-чудак ничего ей на это ответить не мог. Поэтому она не стала его почитать. Наконец мышь, которую все здесь уважали за мудрость, обратилась к присутствующим. Садитесь все и слушайте. Сейчас вам станет сухо. Все уселись в кружок вокруг мыши. Алиска приготовилась внимательно слушать. От напряжения у нее даже в горле пересохло, но все остальное оставалось мокрым. «Еще немножко», — подумала она, — и начнется воспаление легких. Мышь откашлялась и торжественно произнесла. «Лекция начинается! Явка? Обязательно!» А как раз накануне папа говорила о какой-то лекции, что в ней сплошная вода. «Как бы мы не промокли еще больше!» — с тревогой подумала Алиска. Предлагаю вашему вниманию лекцию о сухой, вкусной и здоровой пище. Начала мышь. Приготовление диковинного пирога. Диковинный пирог делают с начинкой из ломтиков диковинного фрукта. Ик, икнул папка чудак. Вы «Хотели что-то сказать?» — строго осведомилась мышь. «Это не я!» — поспешно отозвался попка. «Вопросы попрошу подавать в письменном виде. Итак, продолжим. Готовое тесто раскатать слоем в полсантиметра, положить на противень, обрезать лишнее тесто, положить ломтики диковинного фрукта и загнуть края». Про — -про робко вмешался мокрый петух. Но, «Но ведь достать ломтики диковинного фрукта будет непросто!» «Очень даже просто, уважаемый!» — хмуро ответила мышь. «Это можно сделать путем надкусывания пирога!» «Да, но как же они попадут -по -по -по -по в пирог?» — засомневался мокрый петух. Для этого ведь нужен целый диковинный фрукт. Целый ананас не поместится в пирог, — сказала мыша и быстро продолжала, пока мокрый петух не спросил чего-нибудь еще. — Из остатков теста нарезать узкие полоски и сделать... — Как вы себя чувствуете, дорогая? — обратилась она к Алисе. — Мокрее мокрого, — печально ответила Алиска. Мне этот рецепт не помогает. Тогда попробуем другое средство, без спроса взял слово летучий голландец. Не мешало бы с народом посоветоваться, гражданин. Вы не у себя дома, перебил его божий бычок. Может, с вами не согласятся? При этих словах остальные птицы хихикнули. Я же хотел как лучше, обиженно проговорил летучий голландец. «Поверьте, лучшее средство для согревания — а ну, не догони!» «А что такое «а ну, не догони?» — спросила Алиса. «Не столько из любопытства, сколько для того, чтобы разрядить обстановку». «О, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — ответил летучий голландец. «Может быть, в морозный зимний день вам тоже захочется поиграть в эту игру, поэтому...» Послушайте, как в нее играют. Первым делом летучий голландец нарисовал беговую дорожку, что-то вроде круга. Не обязательно, сказал он, чтобы было совсем кругло. И выстроил всех вдоль этого круга. Никто не кричал на старт, внимание, марш, никто никем не командовал. Просто каждый побежал, когда ему захотелось, и бежал, пока ему не надоело. И не было у «А ну, догони» ни начала, Ни конца. Спустя полчаса летучий голландец вдруг скомандовал. «Игре конец!» И все окружили его, отдуваясь и наперебой спрашивая. «Ну, как? Кто победил?» Это был сложный вопрос. Летучий голландец сел, приставил палец к колбу, как великий ученый, и надолго задумался. Поцарилась тишина. Наконец он подумал, подумал и сказал. Главное не победить, а участвовать. Всем причитаются призы. — А кто их будет выдавать? — раздался нестройный хор голосов. — Она, конечно, — указал летучий голландец на Алису. Тут все окружили ее и закричали. — Призы! Призы! Хотим призы! «Что делать?» Алиска пожарила в карманах и вынула коробочку манпансье. К счастью, соленая вода в нее не попала и раздала конфеты всем участникам. Каждому досталось по леденцу. «Послушайте», — сказала мышь, — «а ей ведь тоже полагается приз». «Разумеется», — очень серьезно ответил летучий голландец. «Что у тебя еще в карманах?» Только наперсток остался, грустно проговорила Алиса. Давай. Снова все зашумели, и летучий голландец торжественно вручил Алиске наперсток со словами. Примите наш скромный подарок, этот изысканный наперсток. Алиске стало ужасно смешно, но все присутствующие были так серьезны, что она не осмелилась улыбнуться. Не найдя подходящих слов, Алиса просто поклонилась и с торжественным видом приняла приз. Все принялись есть леденцы. Однако это оказалось нелегким делом. Большие птицы не успели как следует распробовать свои монтансьешки, как те закончились, а маленьким они попадали не в то горло и приходилось хлопать их по спине. Наконец, с праздничным банкетом было покончено, все снова уселись в кружок и стали упрашивать мышь рассказать еще что-нибудь. «Помните, вы мне обещали кое-что рассказать!» обратилась к ней Алиска шепотом, опасаясь, как бы мышь снова не обиделась. «О том, почему вы не любите мяу и гав?» «Расскажу!» — согласилась мышь. «Хотя сейчас не самое удобное время. Хочется есть сыра!» и она тяжело вздохнула. «Сыра у меня, к сожалению, не кусочка», сказала Алиска, а про себя подумала. «Бедняжка! У нее даже хвостик похудел». Мышь начала свой рассказ, а Алиска все смотрела и смотрела на мышин хвост и услышала вот что. Рассказ мудрой мыши. «Жили-были кот и мышка» ели кашу с молоком кот на мышку рассердился съел всю кашу целиком жили были пес и мышка ели кашу с молоком пес на мышку рассердился съел всю кашу целиком мышка не пила не ела и серьезно похудела. — О чем это вы задумались, милочка? — сурово спросила мышь у Алисы. — Вам не интересно? — Простите, пожалуйста, — робко отозвалась Алиса. — Просто рассказ может не поместиться. У вас хвостика почти не осталось. Лучше, наверное, немножко укоротить его. «Что — Что? — возмутилась мышь. — Да это же прямое оскорбление! — она вскочила и пошла прочь. «Вы меня неправильно поняли!» — воскликнула Алиса. «Ну нельзя же быть такой обидчивой!» Мышь только зарычала в ответ. «Прошу вас, вернитесь и доскажите!» — прокричала ей вслед Алиса. И все остальные тоже закричали. «Вернитесь, пожалуйста!» Но мышь была неумолима. Она покачала головой и прибавила шагу. «Как жаль, что она ушла!» — вздохнул попка, когда мышь скрылась из виду а мама Крабиха назидательно сказала своей дочурке. «Вот видишь, доченька, никогда нельзя выходить из себя». «Помолчи, мама!» — ответила-то раздраженно. «Ты и устрицу выведешь из терпения». «Вот бы Диночку сюда!» — мечтательно проговорила Алиска. «Она бы ее быстро вернула». «А кто такая Диночка? Позвольте узнать!» — спросил попка. Алиса, как всегда, с удовольствием принялась рассказывать о своей любимице. «Это наша кошка! Ой, она так здорово ловит мышей и птиц тоже! Вы себе не представляете! Она только заметит птичку, цап-царап и съела!» Эта тирада произвела на присутствующих заметное впечатление. Птицы заторопились домой. Пожилая сорока принялась потеплее кутаться в перышки, приговаривая. «Что-то что-то я засиделась, да и свежий воздух мне вреден!» Канарейка дрожащим голоском позвала своих птенчиков. «Пойдемте, пойдемте, маленькие, вам уже пора спадке!» И так все, пока Алиска не осталась одна. Не надо было им рассказывать про Диночку, грустно подумала она. «Никто ее здесь не любит, а ведь она лучшая кошка на свете!» «Миленькая моя!» «Динусенька, когда мы теперь с тобой встретимся?» Ей стало грустно и одиноко, и она снова расплакалась. Вдруг вдалеке послышались чьи-то шаги. Она вскочила и прислушалась. «Может быть, эта мышь передумала и возвращается, чтобы досказать свою историю?»